Успокоение Гроза прошла. Еще курясь лежал высокий дуб перунами сраженный, И сизый дым с ветвей его бежал По зелени грозою освеженной. А уж давно звучнее и полней Пернатых песнь пороще роще раздалась, И радуга концом дуги своей В зеленые вершины уперлась.